Заседание кагала. Душно в небольшой комнате двухэтажного деревянного дома в Слободе Ратомка. Так душно, что хоть парься. Свет свечей, вставленных в серебряные подсвечники, тускло заряет небольшую кануру, а народу в ней масса. Чуть друг друга не давят плечо о плечо, голова к голове. За большим столом, на котором горят семисвечники, сидят старейшины Кагала. Перед столом в позе иступленного фанатика стоит худощавый еврей. Глаза его горят фанатическо-безумным блеском, грудь ходуном ходит. И я говорю, что вы должны осудить эту проклятую еретичку, взвизгивает он. Скажи, сын мой, почему ты так возмущаешься? От чего дрожат уста твои и почему грудь твоя не вмещает уже больше воздуха? сурово звучит вопрос старейшин кагала. а -ай! захлебнулся худощавый еврей. Вы спрашиваете меня, почему? «Разве вы сами не знаете этого?» Молчание. «Вы не знаете? Вы, ученейшие мужи! А я, бедный еврей, должен знать. Что же, коли так, я вам объясню? Вы помните нашу священную историю?» Горят глаза фанатика. «Сын наш, ты задаешь глупые вопросы. Ты вспомни, кому ты задаешь их, тем людям, которым известны все тонкости Талмуда». «Так если вы знаете все это, зачем вы меня пытаете? Я помню, что говорится там, а вы забыли, слушайте. Израиль, Израиль!» «Помни и блюди завет Бога твоего. Он извел тебя из плена египетского. Ты помнишь, Израиль, какая египетская тьма царила там? Сынов твоих Израиль подвергали мучениям. Они были рабами своих угнетателей, которые говорили им, «Псы смердящие, вы для нас, а не мы для вас!» Но тогда Израиль я внял мольбам народа моего. Я решил вывести вас из Египта. Многие жены еврейские сделались наложницами проклятых закрепостителей. И рёк я устами пророка моего Моисея. «Приложи камни к груди женщины твоей, поправшие религию Бога твоего и Иеговы, и пусть эти камни...» — Побьют ее до смерти! Она приступила, завет мой! Она кровь свою смешала с кровью врагов моих!» Жуткое тяжкое молчание воцарилось в комнате кагального совещания. «Ну, что вы скажете, шалом?» — обратился председательствующий кагала. Встрепенулись все... Словно искра электрическая пробежала по собранию искренно верующих, фанатически настроенных евреев. «Да, — Да-да, верно, — говорит Мардухай. смерть есть, смерть! — Нет! — прогремел голос. — Вы заблуждаетесь, дети мои! Произнес это симпатичный старик с огромной библейской бородой. И заблуждаетесь вы потому, что забыли завет Бога вашего. А он ведь гласит, кто совершил прелюбодеяние в вере своей. Помните и заметьте, кто совершил. А разве та, которую мы судим, уже совершила прелюбодеяние? Христианский волк забрался в нашу еврейскую пасту. Он пытался совратить одну из дочерей Иеговы в веру нашего пророка Иисуса Христа Назаритянина, но заметьте, только пытался. Она у нас. Она еще наша. Вспомните место из Соломона. И если ты песчинку можешь сохранить из брега своего, блюди её, ибо песчинка образует брега и что ты будешь плакаться, когда река тебя поглотит, когда ты, Израиль, не укрепишь. — Верно? — О, сколь мудро глаголит ребе шалом! — еще более пронзительно выкрикнул докладчик Мордухай. — Честное слово, он заставил бы заплакать мои глаза от слез, если бы я не смеялся его рождению фанатик-еврей, как пантера, порывисто бросился к столу. Если так, господа старейшины Кагала, я сдаюсь. Я больше ничего не могу сказать, если текст нашего священного писания перетирается таким образом. А помнись! прокатился испуганный крик. О, я помнился уже давно, покарай меня Иегова. Но вы-то, вы-то когда помнитесь? Только потому, что речь идет о дочери миллионера, вы, верные толмудисты готовы слагать завет святой Торы к ногам золота. Я бедный еврей, но я честный еврей. Я говорю, что Писание гласит, если ты изменишь вере отцов твоих, ты должна быть побита камнями». «Я все сделал для того, чтобы доставить вам Гойку. Я рискую жизнью, дал вам ее и теперь спрашиваю у вас. Ну, Израиль, благодаришь ли ты меня?» «Убить ее! Убить ее!» «Вы!» — продолжал взвизгивать фанатик. «Еще сомневаетесь? Вы говорите, она не совершила еще проклятого перехода!» Так вы, стало быть, ждете того момента, когда она уже сделает это? Когда проклятый христианин сожмет в своих объятиях розу Ливана? Этого вам надо!» «Сын мой! Сын мой! Ты настоящий сын Иакова! Ты грозный представитель Адоная! Но пощади бедного Когана! Он наш лучший, наш вернейший сын!» «Слушай, сейчас где находится Расиль?» «Здесь! Клянусь святой Торой, я позаботился, чтобы она была доставлена сюда!» Фанатик-еврей сделал возмущенный жест рукою и, подойдя прямо к столу, за которым заседал трибунал Кагала, гневно произнес о пусть золото не испортит вашей совести!» «Мардухай!» — гневно ответил ему в тон — председатель Шалом. «Так судите ее так же, как судили ваши отцы таких паскудных вероотступниц!»